Только нужно слегка ценностями и полезностями обрасти, чтобы опять с одной мантией в новом мире не очутиться. Хм. Но глянуть бы я на этот меридиан, глянул, задумчиво почесал подбородок. Чисто оценить, что там, как там, как-никак это может быть путь экстренной эвакуации. Сказано, сделано. И я уселся за настройку шара, с целью поглядеть на житье-бытье соседнего мира. Ну и, спросила Виллу Корнелии под молчаливое одобрение подруг, рассказывай. Была большая перемена, и девушки обступили блондинку, с целью узнать, как же прошло вчерашнее мероприятие. «Да нечего рассказывать», — вздохнула Корнелия, сразу понявшая, что интересует подруг. Мама помогла своей знакомой найти фокусника, о котором слышала от другой своей знакомой. «Сестренка тоже там была, ну и я напросилась, будь оно не Теперь эта мелкая будет мне вечность припоминать, как я, такая дылда». Поперлась на праздник к мелкотне, ты про рыжего давай, поторопила Ирма, у меня у самой есть мелкий вампиреныш, я тебе сочувствую, но братья с сестрами, зло обычное, привычное, как Фобос, Седрик или Школа, только пакости от них мельче, про колдунство рассказывай, ну вообще, было красиво, Корнелия задумчиво накрутила на пальчик прядь волос, не то что я вот прямо впечатлилась особо, но и сказать, что было уныло, совсем уж соврать. Короче, шумелка и светилка, это не для детей штуки, это для взрослых. Рыжий врет родителям, что это высокотехнологичные проекторы трехмерной оптически-акустической иллюзии. Долго запоминала, невинно поинтересовалась Ирма. Слишком невинно, чтобы можно было в это поверить, да и подрагивающие уголки губ. Если тебе хочется поумничать, то я ничего рассказывать не буду, фыркнула блондинка, уперев руки в боки. Да не слушай ты ее, закатила глаза виллу. Как будто не привыкла, всякий раз, как в первый раз, высокомерно оглядела юмористку Корнелия, но поделиться впечатлениями, по-видимому, ей и самой хотелось, короче, одна коробка шумела, вторая светилась разными цветами, и обе, как бы пар выпускали, а уже из пара, Нилл создавал всяких животных, сценки показывал, типа голограмм, знаете, и разными голосами говорили как бы все персонажи, хотя, я думаю... Это была как раз акустическая иллюзия, и звери волшебные были просто капец, какие четкие, красивые, как будто живые, а еще он единорога сделал, с лошадь размером, он был словно реальный, я думала, протяну руку и до шкуры дотронусь, а он пэ уф и разноцветными бабочками разлетелся, они по комнате летали, в картинке собирались, крылья сложили, одна, распахнули, другая, а потом на меня сели, и как платья начали меняться, и расцветки, и фасоны, красивые, капея-яец, -е Я бы от такого заклинания не отказалась. Да, я поняла, почему теперь тебя сестра троллить будет, не удержалась ирма хотя в голосе чувствовалась легкая зависть. Хаем справедливости ради, Виллу тоже чуть-чуть завидовала, как и Тарани, судя по ее глазам. А вот Хайлин улетела в страну своего воображения, по-другому нельзя было объяснить мечтательную улыбку и отсутствующий взгляд. Ты, в общем, в наглую влезла в представление, которое было организовано для детей. Я ну, да, Корнелия закатила глаза. Да, я нагло полезла к тому единорогу, довольно, но, девочки, он был такой волшебный, это надо было видеть. И вообще, блондинка переключилась с мечтательного-то на снова на сварливый. Нил меня поблагодарил за помощь, а для бабочек я вообще была как бы моделью. «Потому что на мне любое платье смотрится замечательно». «Это тоже он сказал», — уточнила Виллу, а Ирма отвернулась. Хохотушку чуть трясло от сдерживаемого смеха. «Ну, он сказал, что я выгляжу чудесно». Вздернула носик девушка. «А долю, долю, как помощницы он тебе отдал». Вернулась к разговору Ирма. «Да какую долю?» Обиделась блондинка. «Я просто ему помогала». «Короче, все понятно», — покивала Ирма. «Он тебя припахал, навешал лапши на уши, длинный» как твои волосы, накормил лестью, которая продает, и за работу не заплатил ни цента. Скорее всего так и есть», — кивнула Тарани, поправив очки. «Это очень хорошо вписывается в то, что мы знаем о его характере, ммм». Но он делал Корнелии комплименты и просто так вынырнула из своих грез Хайлин, лукаво улыбнувшись подругам, что не мешало ее отбрить, когда Нилу подумал, что Корнелия нацелилась на его деньги» покачала пальчиком Ирма. «Да мне и самой не надо!» Высокомерно фыркнула блондинка, пренебрежительно махнув рукой, что мне эти пара баксов просто было интересно и увлекательно. «И да, я там была, я видела единорога, а вы — нет, живите с этим!» Схватилась Ирма за сердце, жестко разультилась. «Это все ладно», — Вилл слегка улыбнулась, наблюдая за веселящейся Ирмой. «Но у нас остался вопрос с самим нилом Про такого чародея?» работающего на Фобоса, мы не слышали, но и про осторожность забывать нельзя. По мне, так то, что он нас отпустил уже говорит само за себя, пожала плечами Тарани. Слуги Фобоса не упустили бы такой шанс, если это не какой-то сложный план, покачала головой Рыжая. Виллу, Корнелия с сомнением посмотрела на подругу. Даже для меня это звучит слишком параноидально. Но бабушка тоже советовала быть осторожнее. Хайлин грустно вздохнула. Она сказала что не знает никого по имени Ниллинбри что-то там, и про волшебника Игниуса Моррати тоже не слышала. Но из хорошего, если она их не знает, это значит, что они точно не в ближайшей свете Фобоса, или он новенький. Хаем, нужно попробовать узнать у Колеба, предложила Корнелия. Повстанцы должны знать о магах Смеридиана, хотя, если уж эта мерзкая сволочь Бланк не боится Нила, с другой стороны, то, что он общается и ведет бизнес с этой вонючкой уже не лучшая характеристика, а по мне он прикольный, даром, что рыжий, хмыкнула Ирма, эй, возмутилась Вилл, ой, да забей, я имею в виду, что он забавный, несмотря на кошмарный недостаток внешности, ты сейчас ничего не исправила, спокойно заметила Тарани, наблюдая, как закипает их предводительница, у меня по поводу Нила есть пара мыслей, и они не очень хорошие». Тарани, удивилась Виллу, забыв, что собиралась разнести одну говорливую рыжененавистницу. Если он действительно чужой, не с земли, меридиана, или окрестных миров, смуглокожая стражница завес и замялась на несколько секунд. Ммм, чужой конфликту, понимаете, Фобос, ситуация на меридиане, Кондракар, мы, для него все это ничего не значит. Он не считает Фобоса злом, а нас добром, понимаете, и он любит деньги. Ты думаешь... Пораженно протянула китаянка, он нас предаст за деньги, чтобы кого-то предать нужно быть с ним хоть в каких-то отношениях, фыркнула Ирма, а Вилла согласно кивнула, они с магом-подмастерьем, под фактически, только познакомились, а так, ну, я, например, легко вижу, как Седрика, хотя нет, его в роли дипломата не вижу, зато без проблем могу представить, как эта змеюка начинает наезжать на Нила, чтобы тот работал на Фобоса за бесплатно. Паша шаши, -ша как ложь ша, ша шать на благо на шаша -ша, -ша, ша его повелителя Скорчила девушка физиономию, по ее задумке, должную отражать эмоции Седрика в этот момент. Но в целом, если Фобос отправит договариваться кого-то адекватного, да с кошелем потолще, то я готова поверить, что Нилл с криком: Нужно больше золота! Пойдет на службу силам зла, нужно с ним подружиться. Всплеснула руками Хайлин, ярко улыбнувшись. Ты только что говорила. Что твоя ба советовала нам быть с ним осторожнее, вздохнула Тарани. Но вообще, познакомиться с Нилом получше, идея хорошая. Хотя бы для того, чтобы получше узнать, что он за человек. У меня крутая идея. Выдохнула Ирма, восторженно блеснув глазами. Давайте сведем их с корнелией. Что? Ао? пораженно уставилась на подругу блондинка. Что? Что? Лемур Тужур? Парочка? Все дела. Ты же у нас популярная? Популярная. Он твоими волосами. Подобными Злату, сверкающему под светом солнца, восхищался, восхищался. «Какая ты я говорил, говорил, верняк идея, девчонки, да ты, да как вообще, да что, вообще-то за Корнелией ухаживает Калиб, наивно заметила Хайлин, заставив блондинку закашляться. Ухаживает, не встречается, отрезала Ирма, да и Корнелия сама его называла грязным оборванцем. «Нилу, как бы, живет в старом, заброшенном, железнодорожном тоннеле», Справедливо отметила Тарани, зато он, во-первых, имеет какую-никакую работу, во-вторых, магическое образование, которого, кстати, у нас нет вообще, в-третьих, которое следует из во-вторых, у него есть перспективы в жизни и возможность нам помочь, в-четвертых, амбиции, в-пятых, он, молодой и симпатичный, только причесать надо, ну и на закуску, он меркантильный материалист. Который имеет шансы осуществить часть своих планов и мечт. Я больше, чем уверена, что жить в огромном замке Нила на вершине горы, в окружении с лукой роскоши, для Корнелии будет лучше, чем ждать своего колеба из очередной вылазки, варя кашу в хижине на болоте в глухой же дальнем углу Меридиана. На несколько секунд вся компания погрузилась в задумчивую тишину. Четверо девушек, с разными лицами, смотрели на Ирму. Корнелия, шокирована, потому что ее личную жизнь некая хохотушка уже полностью распланировала и расписала. Хайлин, восхищенно, потому что ее впечатлил полет фантазии подруги. Тарани, с уважением, потому что ей понравилось, как Ирма использует мозги. Ну Эвилл смотрела устало, потому что все опять скатилось в балаган. «Слушай, абсолютно спокойно, вопреки всеобщим ожиданиям», заговорила Корнелия, «если он такой замечательный». То почему бы тебе не забрать его себе? Ну, во-первых, солидно начало по новой Ирма, он ни разу не делал мне комплиментов. А ты сечешь, с интонацией Менила произнесла блондинка. Ну, кроме этого, да и подобное рядом не стоит с очаровательной леди, так что не считается. Так вот, во-вторых и в главных, он рыжий, а я не люблю рыжих. Рыжие, б э э э э эй, это уже переходит все границы. Да ты расслабься, вил, я же про мальчишек, а вас не смущает? Что выражение забрать себе, в контексте разговора о человеке, крайне некорректно, нахмурилась Тарани, девчонки заметно смутились, а смуглая стражница со значением поправила очки, тем более, откуда мы знаем, может он Хайлин понравился, что, удивилась азиатка, а Ирма в голос расхохоталась, балаган, довольно и одновременно обреченно подумала Вилл, хихикая в кулак над довольным лицом Тарани, гордо, поблескивающий стеклами очков на подруг. Глава 5. Удручающее зрелище. Я тихо вздохнул, глядя на пейзажи Меридиана. Модель сердца мир вообще, на мой взгляд, странная, но творцам виднее. Сделали, работает, хорошо, плохо, когда начинаются вот такие игры со средоточиями жизни миров. Аж в районе желудка заколола, Или это сердце, молодой я еще чувствительный и впечатлительный, а может бургер по скидке на обед дает о себе знать, в любом случае, больно видеть настолько глубокое уныние целой планеты, чахлая растительность, нездоровая, часто болотистая почва, обилие выступившей на поверхности соли, которую еще звали мертвой плесенью, потому что с реальным засолением почва не имеет ничего общего, впрочем, как и с плесенью, на все это сверху смотрит тяжелые тучи, производящие впечатление истощенных, усталых атлантов, которые, выбиваясь из сил, сдерживают хляби небесные. Мне на мгновение показалось, что меня самого душат, словно на голову накинули пластиковый мешок, в котором уже не осталось воздуха, а жалкие остатки кислорода просачиваются через несколько совсем крохотных дырочек, и в моменты, когда тело дергается в судорогах особенно сильно, чтобы образовать щель между горлом и краем мешка. Ебанутые, не сдержался я от грязного ругательства. Да, может я не особо подкован в человеческих взаимоотношениях, лично общаясь всю свою жизнь лишь со старпером, и иногда, с матросами приходящего временами корабля. Но, мать-перемать, какие бы у вас не были дрязги и ссоры, вы просто не имеете права использовать жизнь целого мира в качестве аргумента. И я не только про меридиан, хотя, никому, все равно, интересно мое мнение, всегда найдутся два-три наглых и важных куска говна, которые будут играться тем, что считают своим. Я это в интернете прочитал, а значит, все чистая правда. Да и старые временами что-то такое пофыркивал в сторону разумных рас и видов на просторах веера. Он не то что был интровертом КХМ странновато звучит по отношению к старому, заплесневевшему и замшелому пню, скрывшемуся ото всех на необитаемом острове. Понимаю, но тем не менее, интровертом и социофобом старик не был, а вот разочаровавшимся в обществе его назвать было можно, что послужило тому причиной, я не знаю. Наставник никогда не говорил со мной о своем внутреннем мире, как и не пытался навязать свое отношение к тому, что находится по ту сторону океана. Сам все увидишь, и сам будешь принимать решение, когда придет время, говорил он, то мрачно хмурясь, то довольно улыбаясь. Временами старпер бывал странным, а может он, реально, не ошибся, а точно знал, куда меня пнуть сквозь миры. Бросил я в пустоту, услышав за спиной металлический скрежет. Големы, сделанные практически из говна и палок, хоть немного, но облегчали жизнь. Вопрос с питанием их энергии решить полностью не удалось, ввиду того, что отсутствуют материалы для создания полноценных сердец, которые могут исполнять и роль аккумуляторов. Пришлось использовать метод Евангелиона. Ну, это я так его называл. Запитка Галимов проходила напрямую от линии этого мира, без кабеля в заднице, конечно, но собственного источника энергии или накопителей в них не было. Я не просто так выбрал именно это место, чтобы поселиться. Через тоннель проходила довольно жирная драконья жила, так что с энергией у меня проблем быть не должно в принципе. Поэтому свою пещерку я защитил более-менее. Еще было над чем работать, Тот же случай с бланком, которому я с дури, от дурной лени, дал права на беспрепятственный проход внутрь, а тот нагло спер очень дорого мне стоивший управляющий модуль, и ведь нашел его как-то, хитрозадая зеленая макака, а я его в стене спрятал и иллюзии закрыл. Короче, если говорить честно, то работы до идеального уровня безопасности, с моим навыками, еще надолго и надорого. Нужны драгоценные и полудрагоценные камни, разнообразные металлы, включая платину, золото и серебро, химикаты и довольно редкие минералы. Я просто не могу сделать все как следует с тем, что имею сейчас. А еще и комфорта хочется чуть больше, чем уровень только бездомные хуже живут. Те же зарядные станции для шумелки и светилки сделать надо. Нужно больше золота, печально вздохнул я, рассматривая какой-то меридианский хутор, каждый житель которого, могу поспорить, мечтал примерно о том же, о чем и я сейчас. Казалось бы, есть големы, можно что-то и придумать, но их основной минус в том, что они, при достаточном удалении от лей-линии, станут просто грудой металлолома. Да и выглядят мои железные работники и охранники КХМ. Мигбойзы бы одобрили, наверное, а мне на это безобразие смотреть даже стыдно. В свое оправдание могу сказать, что из инструментов у меня было только мат, аналог магического автогена и сварки, ну и старая кувалда, Найденное в технических помещениях тоннеля был конечно, вариант тупо наворовать всего, но сыкотно и от возможного внимания земных спецслужб, о которых я не раз уже думал и от перспективы связываться с кондракаом, у которого на территории этого мира есть уже знакомые мне стражницы завесы юные с идейным пламенем в глазах девушки, обладающие дубиной добра и пробафанные добровей силой дружбы все же не могу на себя нарадоваться за предусмотрительность и осторожность. Встреть они меня не как паренька, честно покупающего у бланка всякий мусор, а мага, вовсю использующего свои силы во зло, себе во благо, это почти всегда зло для сил добра, то и колебаться бы не стали, давая мне время для каста заклинания, мда, налоги, понял Штирлиц в моем лице, рассматривая, как крестьяне с хмурыми физиономиями грузит в телегу какие-то мешки, которые подсчитывает и записывает, судя по всему, писарь при сборщиках налогов. Он же, кажись, старший над всем отрядом, выглядел тот мужик уставшим, но одежды выгодно отличались качеством от большинства окружающих, как ни посмотри, а сбор налогов всегда похож на грабеж, здоровые лбы в доспехах, усиленные десятком, судя по всему, лурдинов, туповатых даже по словам Бланка, но крайне сильных представителей одного из видов, населяющих меридиан, все лица и морды не дышат ни любовью, не все всепрощением, отражая скорее скуку и раздражение. Жители деревеньки тоже не рвались расставаться с частью урожая, так что, атмосфера больше походила на похороны не самого любимого родственника. Короче, особого счастья от процесса я не видел ни у одной из сторон. Крестьян я понимал, налоги – зло. Я крайне отрицательно к ним отношусь в случае, если платить их нужно из моего кармана. А вот если бы налоги собирали для меня хех, Тогда мое отношение было бы прямо противоположное. Служивых понимал не меньше, доброта идет не им, а в закрома правителя, но таскаться по деревням и рисковать своей жизнью приходится как раз таки солдатам. Тем не менее, притеснений я не наблюдал. Сборщики налога вели себя вполне пристойно, только временами покрикивая и порыкивая, но рук не распускали, безобразия не чинили, домашнюю скотину не насиловали. Отдельно, наверное, нужно отметить аборигенов, как живших в деревне, так и входящих в состав охраны обоза, голготы, человекоподобные и разумные, отличающиеся от обычных людей только цветом кожи, заостренными ушами и редкими участками рудиментарной чешуи. Они, доминирующий вид в ближайших землях, разумом и традициями голготы практически не отличаются от людей. Человечество, бывало, имело намного больше отличий в быту и внутренних порядках, в зависимости от географического положения, людей. Кстати, я не видел среди присутствующих вообще, подозреваю, что писарь при обозе являлся полукровкой, уж очень у него лицо хуманизированное, но чистокровных не было, на меридиане человеческая раса вообще присутствует в крайне малых количествах, они, в свое время, пришли в этот мир с первыми эсканерами, в качестве свитских, солдат, слуг и других сторонников. Поэтому, большая часть аристократии – именно люди. Первые правители раздали жирные должности и титулы своим ближникам, что, в целом, вопросов не вызывает. Нет, есть и хумансы подлого происхождения, но живут они, в основном, в столице или работают прислугой аристократии. Да-да, иметь прислугу человеческой расы среди благородных считается пофоснее, чем пускать в свои замки голготов. Хотя, по словам того же Бланка, Это не возведено в абсолют, и грамотный, хорошо себя зарекомендовавший местный абориген или аборигенша, вполне может дослужиться как до старшей горничной, так и до главного эконома или начальника стражи. Люди, в каком-то смысле, прислуга престижная, которая призвана больше показывать статус своего господина. Типа, гляди, Боб, у меня люди служат, как у первых эсканеров. Панты-манты, хмыкнул я своим мыслям, интересно что про Фобоса, великого и ужасного, часто говорят в контексте. При нем в королевском дворце стало больше монстров, чем за времена правления всех эсканеров до него. Я аж расхохотался, когда этот прекрасный аргумент злобности местного тирана привел мне послинг. Вопрос, он так негативно относится к подобной толерантности правителя, потому что его народец, через раз страдающий тяжелой формой клиптомании, и воняющий как месяц нестиранные портянки неделю как дохлого солдата, в замок таки не пускают, и да, я хоть и колеблюсь, маловато информации, но воспринимаю наводнивших замок монстров больше именно как акт толерантности. Человеки там тоже остались, но князь набирает народ себе в слуги, если я правильно понял, абсолютно не обращая внимания на видовую принадлежность. Какая черта характера стоит на первом месте? Его противники утверждают, что злобность, но ей, мне 18 лет, а не 8. Сложно поверить, что человек, не имеющий силы сердца Меридиана, приведший к покорности целый мир, состоящий из нескольких континентов, является идиотом и психопатом. МММ, НУУ, протянул я, смещая обзор шара в сторону виднеющегося вдали большого города. Идиотом точно нет, а вот психопатом. Тут тоже сомнительно. Если Фобос и псих, то псих такой лайтовый. В плане, если бы он реально предавался кровавым утехам, вырезая тысячи своих подданных лютовал и беспределил без меры. МММ, как там, известно всем, как дважды два, толпой гасит даже льва. Короче, я это к чему? По-настоящему поднявшееся население, в формате все, как один, просто размажет такого правителя тонким слоем патронному залу, вместе с верными прихлебателями. В истории той же земли бывали такие случаи, когда абсолютные монархи теряли головы от жара народного гнева, буквально теряли, ага, малой информации, Печально заключил я, просматривая улицы столицы Меридиана, окружающие болото, окружающие замок правителя. МММ, многовато окружностей. Ох ты ж, Фобос, а ты знаешь толк в выборе личной недвижимости. да а что есть, то есть, резиденция местного главга добудила во мне зависть. Нет, не так, четырежды блядскую зависть. Замок на скале, это не гигантская крепость на огромной горе, но эй, все равно очень близко к моей большой теплой розовой мечте. Подобное, неплохой вариант для меня, если свою самую главную мечту я не потяну. Я, кажется, переобщался с одним вороватым пасслингом, качаю головой, понимая, что мысли неуклонно смещаются в сторону как бы забрать эту прелесть себе. Фасад и экстерьер я бы поменял, мрачновато. Все эти острые углы, натыканные кругом горгульи, изобилие шипов. Нет, стиль чувствуется, но именно в сторону темных властелинов меня никогда не тянуло, как, в принципе, ко всякой эльфийской ажурности и утонченности. По мне, так что-то в стиле того же земного виндзорского замка в Англии или Алькасара, находящегося в Сыгове, что в Испании, намного приятнее глазу. Оба этих замка, конечно, не дотягивают до того, что я рисовал в своем воображении, мелковаты, но на безрыбье и рак за колбасу сойдет, покатав мысль с десяток секунд. Я расхохотался, нормально так, сидит волшебный бомж в заброшенном железнодорожном тоннеле, и думает снисходительно, мелковатый по отношению к целым замкам, один из которых вообще королевская резиденция, если правильно помню, а я хорош, даже до собственного дома еще корячится и корячится, мир, где буду жить даже не выбран, да что там, вариантов пока и нет вовсе, ну и хозяин тебе достался. «Да, сержант Пашбанубий», — обратился я к своему второму голему среднего тоннажа. Тот скрипнул членениями и уставился на меня, услышав свое имя и перейдя в режим ожидания приказов. «Да не, ничего, забей», — махнул я рукой на железяку, возвращаясь к просмотру видео с шара. «Бам!» — заставил меня подпрыгнуть оглушающий в закрытом пространстве тоннеля. «Грохот! Стоять!» — заорал я, подскакивая, «в спящий режим переходи». Тупорылая железяка, ну да, я, хорош, галим тоже, сказали ему забить, он и начал забивать, ага, и пофигу, что в качестве цели была избрана рельса, лежащая на шпалах, а у него силушки не хватит забить ее горизонтально в землю, с другой стороны, хорошо, что руки-ударники, вместо которых я использовал цельнометаллические колеса старого вагона, не вломили по другому голему, капрал бы странок, например, такого бы точно не пережил, и забился бы, да, так, что там дальше на Меридиане, ну, как бы это сказать, архитектура интересная, даже, наверное, красивая, но вот уныние мира чувствуется во всем, даже постройки выглядит устало, сыро и печально, что-то среднее между тем, как рисуют дождливый Лондон и Инсмут, придуманный Говардом Филлипсом Лавкрафтом, хотя и тут есть яркие краски, детвора, как и в тысячах других миров, весело хохоча носится по лужам, под неодобрительными взгляды и окрики матерей. Красивые девушки, что голготы, что люди, радуют глаз милыми лицами и прекрасными фигурками, которые не портят даже весьма скромные платья, почти полностью скрывающие все интересное. А вот парочка влюбленных, трогательно держащихся за ручки и вглядывающихся в глаза друг другу. Ао! как это мило было, потому что под ноги надо смотреть. Парень споткнулся и шарахнулся прямо в лужу. Вместе со своей девушкой, ага, сидят теперь, мокрые, ржут, как два дебила, милашки. Все же Меридиану тяжело без сердца, да, но он еще не мертв. От всей души надеюсь, что важные и властные человеки наиграются в войнушки и интриги раньше, чем все зайдет слишком далеко для этого мира. Оторвал меня от продолжения осмотра улиц столицы сигнал наружных охранных заклинаний. Кто-то почтил меня своим визитом, причем кто-то, Кто в курсе того, что старый тоннель не просто обитаем, а обитаем магом? Это не бланк, Вонючки плевать на иллюзорный запах, он тупо проходит сквозь иллюзию, не стражницы, у них есть мой номер телефона, неизвестный, в данный момент отбивает условленный стук ногой по приметному камешку, на котором у меня стоит сигналка типа дверной звонок. Ножкой поправил я себя, разглядев в шаре молодую девушку, постарше виллы компании, лет 17-18. Примерно, симпатичная, голубоглазая брюнетка с прической кари была одета в легкий серый брючный костюм. На милом личике присутствовало слегка брезгливое выражение, впрочем, ни грамма ее не виню, свалка, на которую она сейчас смотрела, выглядела и пахла отвратно. Глаз лишних вокруг не было, поэтому снимаю иллюзию и отключаю нелетальные ловушки тоннеля. Смертельных я вообще не делал, только мины заложил. На всякий случай, но и они нуждались в активации с моей стороны. Черт, жаль я не озаботился переговорной. Это, скорее всего, клиентка от бланка. Я за них вонючему коммерсанту процент обещал. Но да ладно, сам я чист, хорошо пахну, одет прилично, освещение есть, мебель есть, шар спрячем. Доброго дня, дружелюбно улыбается девушка, выходя из-за вагона. Доброго дня. Прекрасная леди, добро пожаловать в мое более чем скромное обиталище, спасибо, место, выбранное вами, действительно, весьма нестандартное, тактично заметила гостья, что поделать, вздохнул я, разведя руками, Драконья жила здесь проходит весьма удачно, так что, понимаю, еще одна мягкая улыбка, я бы сказал профессионально располагающая, между эффективностью и комфортом вы выбрали эффективность, ммм, ну ладно, мне приятно, что меня назвали продуманным, а не нищим бомжом. Скидку в 2% она уже заслужила. Удержу из доли бланка. Шучу. Про скидку вообще. Я с меридиана, продолжила девушка, но заметив, что я слегка напрягся поспешила добавить. И я не работаю на узурпатора. О, так вы из повстанцев, каюсь. Кислое выражение лица я не удержал. Бланка, я просил не давать мои координаты борцунам за все хорошее, против всего плохого, но именование правителя узурпатором, как бы, говорило само за себя. ММ, вы имеете что-то против сопротивления, замялась гостья, странно посмотрев на меня. Я против втягивания меня в конфликт, вздохнул я, прямо посмотрев в глаза брюнетки. Поймите меня правильно, я, маг, продающий свои услуги. Да, на войне можно хорошо поднять золото, но и риск существенный, а излишний риск я не люблю. Поэтому, если вы пришли. Чтобы закупить у меня вундерваффе, которая поможет вам в борьбе, то увы, но ваш путь был напрасен, ни оружия, ни доспехов, я продавать ни одной из сторон не буду, потому что не хочу, чтобы в один не очень прекрасный день, меня решили прихлопнуть или те, или другие, или вообще все стороны, я вас поняла, возможно мне показалось, но улыбка девушки стала чуть искреннее, не такой профессиональной, что ли, и тепло в ней стало более натуральным, но к повстанцам я не принадлежу. О, вот как, я чуть сконфуженно улыбнулся. Меня ввело в заблуждение слово «узурпатор». Ну тогда, что вас интересует, милая леди? Можете огласить весь список возможных услуг?» Девушка бросила задумчивый взгляд туда, где в темноте стояли мои големы. «Кстати, меня зовут Миранда». И верно, простите мои манеры, совсем одичал. Опять смутился я, личное общение я все еще не особо в нем силен, зовите меня просто Нил, Миранда, что же касается списка услуг, глава 6, уже третий день я любил весь мир, нет, не так, все миры, даже свою пещеру, где, наконец, установил ванну, упертую мною под покровом ночи с ближайшей свалки, разумеется, я ее отреставрировал, счистил старую эмаль и нанес на тару для купания новое покрытие, отмокать в горячей воде, Шикас. Намного лучше, чем мыться под импровизированным душем, но не только полноценный санузел был причиной моего счастья, реальный, крупный заказ аж на десяток больших золотых и 6 сотен баксов, плюс расходники, ммм, ща, счастье, моя дорогая первая клиентка, Миранда, чудесная, красивая, деловая девушка, вдохнула в меня жизнь, во-первых, перспективой наконец разжиться золотишком, половину которого я пущу на артефакты, а вторую отложу, как неприкосновенный запас, и во-вторых, наличием в мирах, участвующих в этом ненормальном конфликте, адекватных разумных. Девушка, насколько я сумел почувствовать, была магом, не особо сильным и непонятной направленности. Я не так уж и часто встречал магов, как и разумных в целом. Старик до да стражницы, все одаренные на моей памяти, так что не разобрался» что у моей гости там за стихия такая и уровень мастерства но девушка не фанила безбожно как девчонки стражницы, значит более-менее опытная она представляла некоего анонимного аристократа с меридиана, который искал возможности хотя бы частично компенсировать вред своим землям полученные из-за истощения магии в мире и у меня было что предложить ее нанимателю друидические ритуалы и артефакты вроде фонтан жизни на тех же технологиях сошлись на комплексном решении частично измененный ритуал, и артефакт, который будет вплетен в общую магическую конструкцию. Материалы для всего доставили мне почти моментально. Уже на следующий день пришли двое молчаливых, одетых в земные шмотки, накоченных мужика, груженных мешками. Вместе с ними пришло короткое сопроводительное письмо от Миранды. В нем был список доставленного с пояснениями по затребованным мной позициям а также некоторые уточнения касательно предстоящей встречи. И вот, я с радостью взялся за работу используя инструменты, закупленные на аванс, и качественные материалы, предоставленные заказчикам. Десяток крупных и чистых кварцевых кристаллов сразу заняли свои места на собранных зарядных станциях, для реквизита к выступлениям тоже заодно сделал из сэкономленного. Они станут основой для пяти артефактов пяти ритуалов. Большой кристалл у красного оттенка пойдет на сердце для моего сержанта. С таким камушком тот сможет работать автономно, без подзарядки, до 8 часов, не боги весть что, но уже лучше, чем ничего. Первое время меня немного насторожило, что мне, неизвестному магу, выдали все требуемое сразу и без каких-либо гарантий, как и аванс в две сотни баксов, но потом я подумал и пришел к довольно очевидному выводу, за годы постепенного увядания своих земель, наниматель Миранды был готов уцепиться за соломинку, да и один полудрагоценный камень, две сотни граммов серебра, земная валюта, кварц, алюминиевые листы и всякая мелочевка вроде меди, олова и реактивов. Не такая уж большая роскошь для владельца даже скромного баронства если оно еще не нищее в край такими суммами и среднестатистический житель земли мог бы рискнуть оказавшись в безвыходном положении это собственно было одной из причин назначить столь низкий ценник меня никто тупо не знает как серьезного мага и связываться со мной риск разумеется есть еще причины не спугнуть ценой ворваться на рынок даже с низкими ставками за работу выгрызая себе место всеми правдами и неправдами да и сельскохозяйственный сектор, Тащит. Это реальные бабки, даже, можно сказать, стабильная кормушка. Те же кварцевые накопители, меридиан без сердца перебивается с 5 на 10, магия заканчивается, заряжать батарейки на нем смогут только через кровавые ритуалы, типа жизнь в магию, да и то, если хакнут защиту зачарованного мной кварцевого кристалла накопителя. Но зачем такие крайности, когда можно отнести камни в мою пещерку где я, засущие гроши, едва хватающие, «Чтобы купить хлебушка моим внукам, подержу их на зарядниках, а через пару дней верну полными магией земли. Тем более мои аккумуляторы не просто булыжники, а артефакты, и нормально залить энергией их можно только на зарядниках моего производства. Да, я хитрый и коварный, уже вижу целый цех, заполненный заряжающимися камушками и очередь из аристократов с Меридиана, которые спешат занести мне свои денежки ради того, чтобы их поля снова колосились». Как раньше, а стада были жирненькими, откормленными на сочной, зеленой травке пышущих жизнью пастбищ, а главное, пусть хоть кто-то попробует доеда копаться до меня, я людям помогаю. Пока всякие разные месяц друг другу бронированные рожи, я обеспечиваю простых меридианцев едой, и фобосу хорошо, народу кушать есть что. Налоги выплачиваются веселее, и повстанцам со стражницами предъявить нечего, я днями не сплю, ночами не ем, все о несчастном народе Меридиана думаю за денежку малую, которую, к тому же, платит подлый аристократ и угнетатель, да и земля не пострадает ни в коем случае, брать энергию я обучен, поэтому, ситуации с пересыханием драконей жилы не будет, а мир с собственным сердцем, да еще и сердцем Меридиана, которое где-то здесь находится» заполнит недостачу практически моментально. Все же я умничка, да, сержант, бросаю взгляд на полуразобранного разобранного байза, готовящегося к имплантации сердца, да, бегобосс, подтвердил железный болван, в которого я встроил несколько вариантов ответов и динамик старого магнитофона. Решил я принять свой стиль создания големов, обозвать их байзами и не париться. Будет возможность, наделаю красивых и стильных или создам горконавтов и марконавтов, чтобы со мной вообще боялись связываться, тем более для себя я тоже кое-что придумал. Бросаю предвкушающий взгляд в темноту тоннеля, где стоял пока голый металлический цилиндр, над которым мне еще много и долго работать, но это все ладно, время рандеву приближается, на улице уже стемнело, и скоро уже прибудет представитель заказчика, так что пора паковаться. Пять артефактов я заключил в алюминиевые коробы, герметично запаяв отделение со своеобразной схемой и модулем-излучателем, выведя дорожку энергоканала, по которой будет подаваться энергия от второго отделения, где необходимо будет устанавливать кварцевый кристалл, исполняющий функцию батарейки. Это отделение плотно закрывается крышкой на обычных шурупах. Магия технологий, как она есть, неказиста, простенько. Старпер бы на древнее говно и зашел при виде дизайна моей поделки. Незагадочных гравировок, небогатые инкрустацией, ничего, что так грело душу старого эстета. Да и пошел он в жопу, надо было выпинывать меня в ебе другой мир с сундуком материалов, а не с голой жо одной мантией. Хаэма, может он тоже адепт сил добра, даже сверхдобра. Просто, банальное добро хотя бы озвучивает сакральное. Иди туда, не знаю куда, победи то, не знаю что и выдает у Бердубину, а он вообще без какого-либо напутствия, и чуть ли не в одном из подним, запустил меня как десант прапорщиков на вражеский армейский склад, козел старый, так, ладно, я готов, атом, купленный у бланка и приведенный в порядок, на поясе, кварцевые кристаллы в переноске, каждый в своей секции, артефакты тоже упакованы, габаритно, конечно, но с Мирандой должна подойти и мышечная сила, об этом мы тоже договорились, мне не тяжело и самому допереть, но просто неудобно, отратить магические силы на левитацию не хочу. Впереди еще пять ритуалов, которые нужно будет провести за два дня. Автоответчик настроен, так что клиенты или стражницы будут знать, когда я выйду на связь. Големы в режиме металлолом валяются в старом вагоне, создавая впечатление кучи ржавого железа. Хрустальный шар в рюкзаке я обесточен, все мое габаритное добро спрятано и замаскировано, ловушки отключены. Даже иллюзию свалки отключил оставив только слабую вонь и ощущение нежелания идти в тоннель. От всяких мимо крокодилов должно уберечь, а ценные мелочи, которые мог бы спереть пасслинг, я забрал. Добрый вечер, Нилу. Миранда сегодня была в легком светло-синем платье, чуть ниже коленной босоножках. Здравствуйте, Миранда. Чудесно выглядите, улыбаюсь девушке. И вам привет, ребята. Те же два мужика богатырских пропорций, что приносили мне материалы, только молча кивнули, Застыв за спиной начальницы, большое спасибо, вам тоже идет классическая мантия, милая улыбка и взгляд на коробки у моих ног, все готово, да, здесь накопители, 10 штук, тут 5 артефактов, все, что нужно для ритуалов у меня с собой, так что можем отправляться, только несите осторожно, поспешил я предупредить парней, которым девушка кивнула на коробке, я все упаковал в мягкое... Но все же трясти особо не стоит. Два синхронных кивка были мне ответом. Двое из ларца одинаковых с почему-то пришла мысль. Правда, ребята выглядели вполне компетентно и не придурковато. Поэтому, надеюсь, есть за меня на обедах не будут. Кстати, кормежку и ночевку во время командировки мы не обговаривали. Страшное упущение с моей стороны. А ну как сдерут три шкуры с бедного... Несчастного молодого мага за три корочки хлеба и сток сена вместо кровати, Нилу, пришло время, на меня посмотрели с легкой, чуть смущенной улыбкой, с намеком покачивая зажатой в руке повязкой, конечно, конечно, соглашаюсь, вздохнув, уговор есть уговор, но вы же помните, Миранда, разумеется, весь путь мы будем идти под руку, и у вас, в случае чего, есть козыри в рукаве, я помню, не переживайте, Нилу, Мой господин заинтересован в нашем с вами сотрудничестве, в случае, если ритуалы возымеют обещанный эффект, на секунду улыбка из профессионально вежливой стала чуть насмешливой, и даже если вы нас обманываете дешевле будет просто забыть о нашем знакомстве, чем тратить силы на шарлатана, простите за грубость, хм, да нет, ничего, а это довольно приятно, идти под ручку с красивой девушкой, я имею в виду. Да, в этом, определенно, что-то есть. Еще и пахнет от нее вкусно и кожа нежная, гладкая на ощупь. А я бы, все же, отомстил. Неожиданно, тихий смешок, со странной интонацией, а мой локоть чуть сжали, но невыгодно. Кто-то другой может потратить силы и ресурсы на шарлатана, в сторону которого мы больше и смотреть не будем. Анонимность гарантирует отсутствие репутационных потерь, так что нет нужды. Но ваша отвага мне нравится. Не столько отвага, я на секунду задумался, пытаясь абстрагироваться от девичьей ладошки на моей руке, сколько уверенность в себе, да, проблема с плодородием на Меридиане далеко не уникальный случай, и экспорт магической силы из миров, где имеются ее излишки, вполне рабочая схема, как и ритуалы по напитке почвы жизнью, разнятся масштабы, от глобальных договоров между правительствами миров или стран, и до таких как у нас, мелкооптовых сделок, имеющих цель покрыть отдельные фермерские хозяйства. Вы же не отсюда, Нил, верно? Ой, девушка споткнулась, чуть прижавшись ко мне горячим плечом. Стесняюсь спросить, у кого из нас глаза завязаны. Простите, ничего, все нормально. Ночь, темнота, я как-то даже замешкался, не зная, что говорить. Никогда не был так близок с красивой особой противоположного пола. В смысле расстояния близок? А не всякая там, а Миранда, да, красивая, слегка восточные черты лица, невысокая, но гармоничная, стройная фигура, да и ножки у нее выше всяких похвал. Один бородатый представитель призрачного патруля отметил бы и колотки. Блин, хрень всякая в голову лезет. Нил, с вами все хорошо, вы покраснели, от мурлыкающих интонаций со стороны моей, сопровождающей у меня чуть волочуть все не встало дыбом. Э-э-э, это когда мы попали в аниме, так? Погодите-ка, перебор, с хитрые голубые глазки. Миранда, не смущайте меня, пожалуйста, улыбаюсь, поворачивая к ней свое лицо, еще немного, и я, как честный мужчина, буду обязан на вас жениться. Я, действительно, не с земли, и по нашим традициям мы находимся буквально в шаге от точки невозврата. Матросы на зебрах пошли в психологическую атаку, размахивая жезлами инспекторов в гипт. Да, я смущаюсь и слегка паникую, но и практически полноценного мага так просто не взять, иш хитрая какая, засмущать решила, до да секреты выведать, утром деньги, вечером стулья, то есть, я хотел сказать, должно быть, как во всех этих шпионских фильмах, сначала секс, а потом я уже расскажу, что прибыл издалека, как туда добраться, не знаю, да и вообще, ничего интересного во мне нет, нет, я шучу, разумеется, частично, но все равно в такие вот вождения за нос играть не хочу. Я поняла, девушка чуть отстранилась, музыкально засмеявшись. Простите, я не хотела обидеть, но мне, действительно, любопытно. Дело в том, что новый маг, это уже событие. А если имя этого мага не фигурировало в качестве ученика известных чародеев? Понимаю, но давайте не будем использовать ультимативные, в исполнении безумно красивой девушки, приемы. Прозвучал очередной легкий смешок Миранды, вполне, должен сказать, благосклонный. Если хотите, то можем как-нибудь пообедать вместе, но если вам просто интересно, откуда я, то особого секрета я из этого не делаю. Мне любопытно, если позволите. А насчет обеда давайте подумаем об этом после завершения вашей работы, вежливым, но ровным голосом, без примесей игривости, ответила Миранда. Ну, зато честно, может, конечно. Добро соврала, я все же волшебный бомж из пещеры, но то, что не продолжила играть в соблазнительницу, уже хорошо. Да и, действительно, я не видел смысла нагонять лишнего тумана, как, впрочем, и полную правду матку рубить направо-налево. Родился я? Нет, не так. Мой наставник нашел меня брошенным младенцем в мире, носящим имя Малазан. По счастливому стечению обстоятельств он обнаружил во мне искру дара, поэтому... Повянуясь зуду в левой пятке, забрал себе на воспитание, а не притопил из жалости в той сточной канаве, где я барахтался, немножко тяжести о своем детстве добавить нужно, девчонки это любят, я в интернете прочитал, так что инфосотка, естественно, ничего о себе я не помню, кроме имени, воспитывался в башне наставников в течение 18 лет, но годиков мне может быть и побольше, я принял решение отсчет своей жизни вести не с неизвестного момента, Когда женщина, которую я не знаю, меня родила, а когда меня вынули из канавы, получил неплохое магическое и не только образование, сдал все экзамены для того, чтобы покинуть башню. Ну и покинул ее, отправившись, стимулированный межпространственным пинком наставника, в свое первое путешествие по мирам, навстречу успеху, славе и богатству, очень жизнеутверждающе. Чуть замявшись прореагировала девушка. «Осторожнее, сейчас мы будем входить в двери». Взымкнул звоночек, который обычно вешают на двери в магазин, и мы вошли, на несколько секунд расцепившись локтями и взявшись за руки, чтобы Миранда прошла в дверной проем первой. «Доброй ночи», — раздался мужской голос, тоже маг, видит от него чем-то родственным Миранде. «Не в плане брат и сестра, а схожести магии Развивают одно направление, возможно, но он явно опытнее». «Если бы я не вслушивался, даже не почувствовал бы от него паразитных излучений», «добрый», — ответила неизвестному магу моя сопровождающая, а я только кивнул в его сторону, «все готово, мы можем идти», — Миранда снова взяла меня под локоть, шепнув тут много всего разбросано под ногами, «будьте осторожнее, чтобы не споткнуться», «да, никаких проблем», — ответил незнакомец с нотками недовольства в голосе, ревность или склочный характер, хотя, без разницы. Кольца я на девушке не заметил, так что перетопчется. ммм до да чего-то меня несет. Надо прекратить херней маяться. Ясное дело. Первая серьезная работа – девушка в опасной близости, нервы от путешествия в относительную неизвестность, легкий страх, что впереди может ждать ловушка, несмотря на все мои предупреждения и козыри, но так уж бессовестно тупить, пусть не на показ и в мыслях, не стоит. Вторая встреча с Мирандой – а я тут уже слюни до пола пускаю от легкого прикосновения плечиком. Да еще и девчонка показала, что не чурается чисто женских сверхспособностей. Стыдно, твое будущее величайшее магичество. Стыдно, но мы об этом никому не расскажем. Да, заберем свой позор в могилу. Галум, Галум, Нилу, приготовьтесь, сейчас будет легкая дезориентация от перехода, а потом мы некоторое время будем идти до транспорта. Мой локоть чуть сжали но без каких-то намеков, просто акцентировав важность слов. Как сядем в карету, избавимся от надоевшей вам повязки. Все хорошо, я готов, улыбаюсь в сторону девушки. Да и повязка не приносит особых хлопот. Вы отличный проводник, спасибо, вновь тихий смешок, но без не знаю, как объяснить. Просто вежливое обозначение улыбки для незрячего, по крайней мере, игривость из голоса девушки пропала еще когда я попросил, и больше не появлялась. Это хорошо и чуть-чуть разочаровывает, если быть совсем с собой честным. Тогда отправляемся. От автора. Глава за 500 лайков. Малазан – это просто отсылка к циклу романов «Малазанская книга павших». ГГ не попаданец из мира Эриксона и Слимонта. Кстати, любителям темного фэнтези, рекомендую, но предупреждаю. Цикл довольно тяжелый для тех, кто привык к тому, что зашуганные читателями автора АТФБ разжевывают чуть ли не каждый чьих персонажа. А реальное понимание ситуации, механикой раскрытия мотиваций некоторых персонажей появляется даже не в конце первой книги. И да, для тех, кто думал о флирте ГГ с Мирандой крестился, у меня тоже всплывала фраза из видоса, где кричали, не лезь, она тебя сожрет. Но давайте будем откровенны, ГГ не знает Миранду, да и вы не знаете эту Миранду, может она полностью ясная, а может и нет, ГГ. Д. Глава 7. Нилу, может быть оставим последний ритуал на завтра, рыжая девушка с волнистыми волосами до плеч, зелеными глазами и забавной щелочкой между верхних резцов обеспокоенно смотрела на меня, ничего страшного не произойдет из-за подобной задержки, результаты так чувствуются, поэтому я гарантирую, что вы получите свое вознаграждение, все нормально, Элис, стараюсь успокаивающе улыбнуться, чувствуя. Как на лицо выползает оскал сто лет голодающего вурдалака. Она не знает, что предлагает. Тут я не хочу оставаться ни одной лишней минуты. Но за еще один кусок печени и кувшин гранатового сока я был бы признателен. Уверены, рыжая с сомнением смотрела в мои глаза. Да, разумеется, устало киваю, направляясь к месту, показанному мне местным старостой. Центр деревенских земель, он же место проведения ритуала. Элис только обеспокоенно покачивает головой. Щелкая пальчиками, и один из телохранителей направляется в сторону нашей кареты, которая за эти два дня стала практически нашим домом на колесах. Ох-ох-ох, музыкально вздыхаю я, начиная вычерчивать на земле длинный, ровной палкой ритуальный рисунок. Он не маленький, довольно сложный, так что, около часу проваландаюсь. Потом надо погонять магию по рисунку, проверяя, все ли нормально, магичить на меридиане. Геморрой. Я раздумывал сбежать в случае чего в этот мир, вроде бы, да, так вот, это должен быть охренеть какой крайний случай, буквально или меридиан, или смерть, ну, или правительственные лаборатории, или кутузка для магов, или принудительный просмотр телепузиков, но это уже за гранью зла, как такового, меридиан полностью не подходит мне для жизни, я, фактически, выживаю тут второй день на батарейках, Каждый раз восхваляя свою невероятную предусмотрительность за то, что накопитель сделал с запасом, задыхающийся мир буквально высасывает из меня магию, и спасаюсь я только тем, что умею неплохо сдерживать паразитные излучения и могу посасывать энергию из кристаллов кварца. Про естественное восстановление собственной магии я не говорю, оно даже не чувствуется, улетая на просторы этого мира. Именно поэтому все, что можно сделать без использования заклинаний, я делаю вручную, но мне же надо спать, не так долго, как ненормальным магам, которые живут тут, как они еще все не передохли и могут творить магию, загадка, но все равно, минимум два часа в сутки, чтобы выспаться, мне нужно, однако, меридиан высасывает весь мой резерв, который я во сне даже сдерживать не могу, за два десятка минут, а он не маленький, до старпера не дотягивает, но я толще той же. Элис в несколько раз, и ладно бы все заканчивалось на энергетическом опустошении, пустой резерв не несет за собой негативных последствий, по крайней мере, от него их быть не должно, но, когда энергия закончилась, я проснулся с такой дикой болью в районе сердца, что даже заорать не мог, благо, хоть накопители были под рукой, в итоге, две ночевки в этом мире, я толком не спал, и это, как бы, не так, чтобы страшно, если бы мне, во-первых, не нужно было проводить сложные ритуалы, реально сложные из-за той же специфики мира, а во-вторых, жертвовать на каждой около 250 мл крови. У меня был расчет на то, что благодаря ритуалам и 3-4 часовому сну истощение организма, восстанавливающего потерю крови, будет не таким сильным, но, сыграла только половина плана, и в итоге, я слегка усох, а из-за недосыпа и потери крови обзавелся шикарными кругами под красными глазами, дрожащими руками и нервным истощением, можно было бы решить проблему зельями, но у меня их не было, вообще, господин чародей, отвлек меня от брожения черчения грубый мужской голос, спасибо, втыкаю палку в землю и припадаю к кувшину с соком, он, на самом деле, не гранатовый, но очень похож по вкусу, следующий, забираю у воина жареную печень неизвестной зверушки, Которую тут же употребляю по назначению Старик всегда меня кормил печенью и гранатовым соком Когда спускал кровушки ученика на очередные магические надобности Продолжим Долго ли, коротко ли, но я закончил с рисованием Правда, меня прервали перед самым началом ритуала Который я, будем откровенны, очень торопился провести Госпожа, тот же мужской голос одного из двух неразговорчивых телохранителей моей сопровождающей Стражницы завесы «Госпожа, ТЦ», раздраженно цыкнули мы вместе с Элис, рассматривая пять парящих силуэтов, тащивших за руки две фигуры, мелкую и покрупнее, вроде мимо летят, приложил я руку козырьком, пытаясь разглядеть подробности. «Нет», свернули прямо сюда, раздраженно буркнула Элис, поворачиваясь к мнущему шапку невдалеке по жилому голготу, который являлся старостой деревни. «Всех гони по домам и сидите тихо, вы никого, кроме нас, не видели». «Понятно, да, госпожа», – коротко поклонился глава поселка, после чего шустро, почти бегом, направился в сторону поселения, покрикивая на толпящихся невдалеке земляков. «Не кажется, мелкой фигурой был бланк, а вот крупного я не знаю, какой-то парень, или очень брутальная девушка». «Да нет, все нормально», – девушка помассировала переносицу, «просто небольшая задержка, она тоже выглядела устало потому что носилась по окрестным селам вместе со мной. Элис даже последние два ритуала тупо проспала в карете, выходя из нее только когда я заканчивал, чтобы понежиться в атмосфере полной магии и ласки духов природы. Сопротивление, повстанцы, честно, я так забибикался, что был даже как-то безразличен, односложно описывая предполагаемую проблему. Мы на в каком-то смысле, нейтральных землях, тонко улыбнулась Элис, да и стражницы, это не повстанцы. Дети с мягкой земли, нежные, ранимые, справедливые. Вот если бы к нам направлялась только в ватага местных жителей с оружием, неизвестно, чего в них могло быть больше. Мечты освободиться от тирании, или ограбить хрупкую девушку всего с двумя телохранителями и уставшего мага. В каком-то смысле, девушка только ручкой повела, кивнув на приблизившийся воздушный отряд, который, кстати, начал выполнять десантный маневр прямо в центр ритуального рисунка, не еет, заорал я, размахивая палкой, туда грузите, туда, тыкаю чертежным инструментом в сторону, фу-ух, Нилу, это ты, откровенно вылупились на меня девушки и паслинг, сбросив десант в стороне от моего рисунка и приземлившись сами, а парень стоял напряженным, настороженно лапая рукоять меча на поясе, рыжие плодятся, почесала затылок Ирма, переводя взгляд с меня на Виллу, а потом на Илис «Кошмар какой! Галактика в опасности!» э, -э, -э Нилу, ты в порядке?» Подала голос Корнелия. «Выглядишь прямо нездорово!» «Тебя похитил Фобос», округлила глазки Хайлин. «Нет, то есть да, то есть...» «А-арх!» Я запустил руки в шевелюру, ожесточенно расчесывая башку, в попытке проснуться и собрать мысли в кучку. «Теперь мы знаем секрет его прически», флегматично заметила Тарани, на что Ирма прыснула в кулак. Тише, девочки, нахмурилась Виллу, настороженно поглядывая в сторону Элисы и двух невозмутимых бодигардов. А, -а, -а чародей сам пойти искать блестящий камешек, внес свежую, но вонючую струю в творящийся бедлам-бланк. Кто это вообще и почему он в хламиде мага? Эй, ты работаешь на Фобоса, а это уже новенький грозно хмурит брови. Нилу, вы знакомы со стражницами завесы? Невозмутимо интересуется Элис. Так, развожу руки пошире, а потом хлопаю в ладоши усиливая звук магии, вызывая громкий хлопок. Может мне все же дадут слово вставить? Или это такая тактика уничтожения здравомыслия предполагаемого противника? Нет. Замахал я руками, заметив, что некоторые уже открыли рты. Стоп, отвечать не надо. Вопрос был риторический. Отвечая уже на ваши вопросы. Да, это я, Ниллин Брисаракрратар Кларен, собственной персоной. Нет, меня не похитил Фобос. Нет, я не работаю на Фобоса. Да, я знаком со стражницами. Я выгляжу скверно, потому что за эти два дня потерял литр крови и не спал нормально. И на меридиане я выполняю заказ по насыщению жизнью и магией фермерских хозяйств, то есть борюсь с неурожаями, гибелью посевов, исцеляю почву и растения в целом. Папа, когда не выспится, тоже так на всех рычит. Сознанием дела покивала Ирма. А он тоже терял литр крови, уточнила Хайлин. Не е е е, уве -е Ирина, протянула хохотушка задумавшись, а я впечатал себе фейспалм. «Так, девчонки, я реально рад вас видеть, но вы же, вроде, должны бороться с тиранией Фобоса», тонко намекнул я, что им пора бы свалить. «Мы уже все побороли», самодовольно задрала нос Ирма. «Прямо вот всего-всего князя Фобоса побороли», уточнил я удивленно, что «реально, то есть я сейчас свидетель того», как силы добра возвращаются домой с победой над поставленным на колени и зверски задоминированным злом, обливающимся кровью, слезами, соплями и остальными телесными жидкостями. Ну не прям всего-всего там еще чуть-чуть осталось, скромно шаркнула ножкой девушка, а я только покачал головой. Мы закончили дела на Меридиане, пояснила Виллу без подробностей, продолжая поглядывать на Элисы телохранителей. Нилу, а это кто? Представители заказчика? «Пожимаю плечами Элиса и ее телохранители. Простите, ребята, имен я ваших так и не спросил». Представительница заказчика чуть улыбнулась и сделала легкий книксен Ее сопровождающие же только едва заметно приподняли левые уголки губ, причем опять синхронно. Люди барона Герца вновь подал голос неизвестный, прибывший со стражницами. Лицо у него более-менее разгладилось но все же на нем присутствовал легкий флер и неодобрения. Это его земли удостоила всех нейтральной улыбкой Элис. И ни я, ни мои люди вас не видели. Как это удобно, наверное, саркастично спросил парень. Именно, весьма удобно. В этот раз улыбка девушки была почти издевательской. Но ведь именно ваш отец договаривался с бароном о подобных взаимоотношениях. Они оказались удобны не только для баронства Герц, не так ли, Калиб? аа Так это твой кореш, обратился я к Бланку, вспоминая, от кого очень часто слышал это имя, на что послинг бодро кивнул, демонстрируя широкую улыбку. Ну раз мы тут все вопросы разрешили, то давайте расходиться, мне еще ритуал проводить, а это часа полтора времени, потом обратно переться, домой, а на завтра у меня еще работа запланирована, мне хочется поспать. Помыться и перестать чувствовать себя жертвой ненасытного энергетического вампира. Какого-какого вампира? Переспросила Виллу, энергетического. Меридиан настолько беден на магию, что буквально высасывает ее из меня. Очень, знаешь ли, некомфортно, когда изучал теорию и не представлял, что это настолько неприятно. Ну, зато в следующий раз буду знать, к чему быть готовым. Странно, мы ничего такого не чувствуем, удивилась рыжая стражница. «Правда, девочки, разумеется, не чувствуете», — вздохнул я под согласный гомон девчонок, солидарных со своим лидером. «У тебя на шее висит натуральный термоядерный реактор, вырабатывающий магию для вас пятерых в таких масштабах, что даже жаждущий ее меридиан не может столько откачать. Ладно, девчат, серьезно, мне действительно нехорошо, давайте поговорим на земле, мне работать надо». Нил. вдруг заговорила Корнелия, а можно ну посмотреть, ой, да». Загорелась азиатка, мне тоже интересно, а вы разве не торопились, удивился Калиб, ну я бы задержалась ради того, чтобы посмотреть на магию Нила, поддержала девушек Тарани, я в деле, бодро согласилась Ирма, дома все равно на меня спихнут переныша. а как Нилу колдует, Корнелия нам все уши прожужжала, ммм, ты не против, как-то устала вздохнув, спросила меня Виллу.